Глава 15. Меч. Мне больно смотреть на опухшие от слез печальные глаза Энди. Мне больно. Хотя мое сердце должно быть заперто на замок. Несмотря на то, что я особо не откровенничал с доктором Кертисом, из-за этой дурацкой терапии во мне пробуждаются чувства. А может, дело совсем не в этом, а в самой Энди? Проблема в том, что я не хочу ничего чувствовать. Но в то же время от этого мне так хорошо... Нет, не хорошо, скорее до ужаса страшно. Но не в плохом смысле, а как перед первой татуировкой. Я подмечаю, что Ноа тоже часто поглядывает на сестру, нахмурившись от волнения. Наконец, я решаюсь задать ему вопрос. «С твоей сестрой все в порядке?» Он поднимает бровь, явно удивленный тем, что меня это интересует. Я надеюсь, он не думает, что я задумал его подразнить, как остальные, по поводу того, какая горячая у него сестра. Ладно, признаюсь, о последним я явно думаю больше нужного. Но я и не думал шутить об этом. Не знаю. Мне кажется, она расстроилась из-за спортзала. Спортзала? Переспрашиваю я, еще больше запутавшись в ситуации. Но отрабатывает езду задом наперед, поэтому я поспешно разворачиваюсь и подъезжаю к нему, также двигаясь в обратном направлении. Он продолжает. Она хотела начать качаться и заказала оборудование для домашнего спортзала. но а делает паузу, концентрируясь на своих движениях. Она сказала, что ей не хватает роста, чтобы установить силовую раму. Он замирает, вновь посмотрев на свою сестру. Ее это сильно расстроило. «Моего роста хватит», — вдаю я, не удержавшись. Не желая показаться навязчивым, я прокашливаюсь и добавляю. И у меня много высоких... друзей. Слово «друзья» очень странное по ощущениям как и есть взрывную карамель и запивать ее содой. «Думаете, вы и ваши друзья?» Но произносит это слово с улыбкой, будто бы знает, что мне некомфортно. «Можете помочь?» Я пожимаю плечами. «Думаю, да». Но он неспешно кивает. «Хорошо». Может, от этого ей станет получше. Видимо, ей не терпится заняться спортом. Я стараюсь не рассмеяться. Нет, должно быть что-то еще. И мне хочется докопаться до правды. Я хочу быть тем, кому Энди доверит самое сокровенное. Но я уж точно не тот, кому она захочет открыться. Какой у вас адрес? Ноа медленно растягивает губы в широкой улыбке. Не прошло и суток, а я уже стою на пороге дома Энди и Ноа. Собираясь позвонить в дверь, я вдруг останавливаюсь, услышав шепот за спиной. Повернувшись, я оглядываю Брюса и Колби, которые хихикают, как дети малые. И о чем я только думал, когда решил взять их с собой — Ремер разделяет мое раздражение и толкает колби локтем в бок. У Уэста свидание с Мэл, а Это значит одним раздражающим хоккеистом меньше. Ребят, может, заткнетесь наконец? Извиняй. Громко шепчет мне Колби. Я просто поверить не могу, что ты влюбился. Ни в кого я не влюбился. Тут же выпаливаю я, и все разражаются тихим смехом. «Ага!» — протягивает Брюс, подмигнув мне. Рэмми рычит от недовольства. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Вновь повернувшись к двери, я, наконец, нажимаю на кнопку звонка. Через мгновение нам открывает но широко раскрыв глаза. Он удивлен, что нас четверо. В его глазах я вижу восторг. Возможно, даже больше при виде моих приятелей, чем при виде меня. На нем красная футболка «Иглс» с номером Реми на плечах. Я делаю мысленную заметку о том, что стоит подарить ему такую же, но с моим номером. «Здрасте», — нервно выдыхает он. — Заходите. Мы проходим в тесную прихожую. В ней так тесно, что мы все стоим плечом к плечу. Я замечаю семейное фото на стене. На нем Ноа, Энди и, предполагаю, их родители. Я отмечаю, что Ноа похож на отца, но глаза у него мамины. А вот Энди — точная копия своей матери просто помоложе. Почувствовав, будто бы я нарушаю границы, я быстро отвожу взгляд от фотографии. «Но, кто там?» кричит Энди из другой комнаты. Мальчик бежит на ее голос, подзывая нас жестом следовать за ним. «Мы проходим по узкому коридору один за другим, потому что иначе мы не помещаемся», и входим в гостиную, слитую с кухней. Стены покрашены в приятный желтый оттенок, кухня вся заставлена коробками с под еды и бутылками с водой, а в раковине стоит грязная посуда. Дом хоть и обжитый, но уютный. Энди встает с дивана с пультом в руках и с удивлением смотрит на нас. Эм, это все, что она может сейчас сказать, все еще осмысливое происходящее. В принципе, меня это не смущает, потому что это дает мне пару драгоценных моментов полюбоваться ей. Энди одета в розовые шорты с сердечками, благодаря которым видны ее прекрасные спортивные ноги. На ее майке изображена стопка книг, А под ней написано I like big books, and I cannot lie. Примечание. Перевод. Я люблю большие книги, и не могу это скрывать. Ее светлые волосы убраны в растрепанный высокий хвост, а на ногах у нее белые пушистые гетр до колен. Красивее девушки я в жизни не видел. Наконец, Энди собирается с мыслями. «Но! Что эти четверо гигантов делают у нас дома? Где-то открылся волшебный портал, а я об этом не знаю. Я оглядываюсь на парней. Рэми, очевидно, удивлен тем, что она их не узнает. Дело не в том, что он зазнался, а в том, что в Вашингтоне нас знают все». И шагу не ступишь, чтобы не быть замеченным фанатами. Брюс прикусывает щеки, пытаясь не засмеяться. А по виду Колби можно сказать, что он вот-вот не выдержит. Я предупреждающе смотрю на них, а затем поворачиваюсь обратно к Энди. Но не предупредил, что мы придем. Энди скрещивает руки на груди, прикрыв рисунок на майке. И переводит удивленный взгляд на Ноа, который стоит рядом с ней. Не. -а". Она растягивает слово для пущего эффекта, и мальчик делает пару шагов назад. На меня вдруг накатывает неловкость ситуации, и я растерянно чешу затылок. Мы пришли, чтобы помочь со спортзалом. Энди переводит взгляд на меня, а затем на парней, стоящих сзади. Она поднимает руки и начинает возиться с волосами. От ее движения слегка задирается майка, и я вижу, что у нее выпуклый пупок. Я сглатываю. Это даже более мило, чем ямочки на щеках. «Не стоит. Правда. Мы разберемся». Она кладет руки на свои бедра, не в силах стоять спокойно. Теперь я чувствую вину за то, что вломился вот так без разрешения. Но в мое оправдание но должен был предупредить еще час назад. Конечно, мне стоило написать ей об этом напрямую. Но я знаю, что тогда она бы точно придумала какую-нибудь причину и отказала. Ей нужен кто-то высокий, кто может помочь переставить вещи. Получите, и распишитесь. Где же спортзал, блондиночка? Мы никуда не уйдем, пока не поможем безопасно расставить. А что это за копилка гадостей? Перебивает меня Колби. Вслед за Энди я перевожу взгляд на ярко-розовую стеклянную банку, украшенную пластиковыми стразами и крупной надписью «Копилка гадостей». Она полна денег, еще чуть-чуть и заполнится по самое горлышко. Энди подбегает к кухонной столешнице, поспешно хватает банку и прячет ее в один из шкафчиков. «А, да так, ничего». Энди ругается, как сапожник. Каждый раз, когда она выругивается, она должна положить туда доллар. Девушка громко вздыхает и смиряет мальчика самым яростным взглядом на планете. Но при этом она больше похожа на милого злого котенка. «Ты вообще на чьей стороне?» Но пытается не улыбаться, Но у него это не получается. Реми, Брюс и Колби усмехаются вместе с ним. Один я с трудом сдерживаю улыбку. Но она говорит, что когда мы накопим большую сумму, мы потратим ее на что-то веселое. Добавляет Ноа, стараясь спасти репутацию сестры. Она лишь хмыкает и скрещивает руки на груди. «Мне кажется, вы уже скопили достаточно, чтобы потратиться на развлечения», — говорит Брюс. Вслед за ним Рэмми откашливается и добавляет. «Ну так, где спортзал?» — спрашивает он у Энди и поворачивается ко мне. «Пора начинать». Энди вздыхает и сдается. Но, «Ну, покажи им, где зал». Затем она оглядывает себя, ее взгляд останавливается на пушистых носках, и лицо ее становится ярко-красным, что-то между клубникой и помидором. Должно быть, она вспомнила, что одета в пижаму. «Я пока пойду переоденусь». Девушка бросается к лестнице напротив кухни. Она так быстро поднимается по лестнице, будто за ней кто-то гонится. «Сюда!» — говорит Ноа, вновь выступая нашим проводником. Проходит 10 минут. Мы все толпимся в гостевой спальне на первом этаже. Брюс держит верхнюю часть рамы, пока Рэми закручивает болты. Мы с Колби собираем стойку для гантелей, а Ноа держит полную коробку винтов, подавая их нам, когда мы попросим. У нас отлично идет работа. Понадобится не больше часа, чтобы все собрать и расставить. Энди заглядывает в комнату, вставь в дверном проеме. Теперь она выглядит спокойнее. Она переоделась в темно-розовые леггинсы и белую толстовку. Но я все не могу забыть ее голые ноги. «Извините за то, что я сказала раньше». Вы немного застали меня врасплох. Как вас зовут? Я Энди. Она улыбается и смотрит на моих товарищей по команде. реми вежливо улыбается и в ответ и представляется. Я Форд. Но все зовут меня реми Приятно познакомиться. Она прищуривается, разглядывая троих мужчин повнимательней. «Боже мой! Я такая глупая! Вы же были на игре!» Брюс усмехается. «Нас трудно узнать без солнечных очков, да?» Она смеется. «А ты... Брюс, верно?» «Да, это я!» Он ухмыляется. Когда она обращает свое внимание на колбе, Брюс смотрит на меня и приподнимает брови. «А ты...» «Колби, мэм. К вашим услугам!» «Колби...» Энди почесывает подбородок и постукивает ногой. Ногти на ее ногах окрашены в ярко-розовый с маленькими белыми ромашками. «Почему это звучит знакомо?» «Хоккей!» — шепчет Ноа. Энди удивленно распахивает глаза, поворачиваясь к Ноа, а затем ко мне. «Это что? Игроки из твоей команды?» «Вау! Быстро же ты сообразила!» Подкалываю ее я. Энди бьет себя ладонью по лбу, Вы, наверное, думаете, что мы в пещере живем. Брюс и Колби усмехаются, а на лице у Рэми и так все написано. Он не может поверить, как можно такого не знать. «Так ты и правда ничего не знаешь о хоккее?» спрашивает Колби. «Ничегошеньки», без раздумья отвечает Энди. Рэми щурится, и я понимаю, что он что-то задумал. «Как насчет небольшой викторины?» «Чтобы подтвердить, что ты правда ничего не знаешь». «За каждый правильный ответ я буду класть по доллару в копилку гадостей», — объясняет Рэми. «Не могу сказать, правда ли он ей не верит или просто прикалывается». С жизнью, как у нас, трудно доверять людям. Колби бьет рукой по колену. Я в деле. Тоже добавлю по доллару за каждый правильный ответ. И я, — говорит Брюс с улыбкой. Энди кривит лицо и смотрит на брата. Но! Заранее извини за то, Разочарование, которое тебя сейчас ждет. Я улыбаюсь и качаю головой. Рэми закручивает очередной болт в раму и делает шаг назад. Вопрос первый. Он легкий. Кто лучший снайпер в НХЛ? Энди безучастно смотрит на него. Очевидно, она понятия не имеет, о чем он. Я не сдерживаю смех. Колби пытается помочь ей и предлагает подсказку. Его имя рифмуется с «Бассейн детский». Эм... Энди кусает нижнюю губу. летский Брюс, Колби, Ноа и реми протяжно стонут в унисон. Я не могу остановить раскатистый смех, привлекая к себе внимание. Все ребята из моей команды, Энди и даже Ноа, пялятся на меня, как на волшебного единорога. Почему вас больше смущает мой смех, чем тот факт, что Энди не в курсе, кто такой Уэйн Грецкий? Спрашиваю я всех сразу. Брюс закрывает глаза, массируя виски. Мой мозг просто отказывается воспринимать все то, что сейчас происходит. «Ну, не преувеличивайте», — подстегивает нас Энди. «Откуда мне знать, кто такой этот ваш Уэйн?» «Все знают, кто такой Уэйн Грецкий», — говорит ей Ноа. Она драматично вскидывает руки вверх, Рэми и Брюс берут еще одну железную балку для рамы и начинают прикреплять ее к стенкам. Рэми выглядит задумчивым, видимо, он пытается придумать вопрос попроще. Колби все еще выглядит шокированным, как и Брюс. Наконец, Рэми прерывает молчание. Хорошо. Второй вопрос. Что имеет в виду ведущий, когда говорит «пончик»? Энди опускает плечи, чувствуя поражение. «Пончик!» Она повторяет слово так, словно говорит на другом языке. «Это что-то вроде талисмана команды? Это маскот?» Брюс издает хныкающий звук, как будто вот-вот заплачет. У Колби от удивления отвисает челюсть, но и Реми просто качают головами. Пончик — это шайба-блондиночка, объясняю я. Примечание. В английском хоккейном жаргоне шайбу часто называют «донат», от английского «пончик», из-за схожести форм. Она кидает на меня сердитый взгляд, а затем поворачивается обратно к Рэми. «Ладно, первые два вопроса не в счет. Спроси еще что-нибудь». Он смотрит на нее с сомнением, но все-таки задает еще один вопрос. «Кто сейчас является капитаном команды DC Eagles?» «Мы все смотрим прямо на Рэми пытаясь всячески передать, что Энди буквально говорит сейчас с капитаном команды. Но Энди этого не замечает, игнорируя нашу молчаливую подсказку. Вместо этого она недовольно стонет. Эти вопросы слишком сложные. Комната взрывается смехом. Мы всех охотим так громко, что соседи, наверное, подумают, что это гроза. Даже у Реми на глазах выступают слезы. Хотя, может быть, не от смеха, а от разочарования. «Прости, блондиночка». Рэми использует придуманное мною прозвище. «Ты безнадежна». «Спроси, что такое хет-трик». Энди повышает голос, защищаясь. «Уж это я знаю. Или... Или какие цвета у вашей формы?» Колби усмехается. «Я лучше прямо сейчас заброшу сотню в копилку, чем продолжу издеваться над всеми и над собой в том числе». «Согласен», — признается Брюс. «Ладно уж, но я бы посмотрел на то, как вы... «Ребята, ставите капельницу!» Девушка тяжело вздыхает, переминая с ноги на ногу. «Могу я хотя бы предложить вам всем что-нибудь выпить? Я как раз собиралась приготовить себе пиноколаду, пока вы не пришли». Колби отрывается от чтения инструкции и говорит. «Я за». «Я тоже». Говорит Брюс и начинает напевать старую песню о любви к пиноколаде. Рэмми кивает. «После такого мне нужно что-нибудь покрепче. Но ну, я соглашусь на пиноколаду». Энди встречается со мной глазами, и я готов поклясться, что ее взгляд смягчается. Шоколад ее глаз плавится под напором моих. В них не мой вопрос. Ее взгляд выражает нечто большее, чем просто не хочешь ли ты пиноколаду. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, убеждаю себя в том, чего нет. Но я бы сказал ей, что с удовольствием согласился бы на гораздо большее, чем коктейль. Ошеломленный тем, как она на меня смотрит, я резко выпаливаю. Я не пью. «Ох», — выдыхает она удивленно, но быстро придумывает ответ. «Тогда как насчет розового лимонада?» Я чувствую уже знакомое невольное движение моих губ, словно мое тело само заставляет меня улыбаться. Раньше сдерживать улыбку было так легко до появления Энди. Той самой которая пьет розовый лимонад и пинаколаду в январе. «Да, было бы здорово». Она улыбается и широко раскрывает глаза, глядя на брата. Он улавливает ее намек и следует за ней, чтобы помочь с напитками. Колби начинает обмахиваться воротом футболки. «Черт, мне одному жарко». Или это просто пар пошел от горячих гляделок Энди и Митча? «О, это определенно из-за их зрительного контакта», как ни в чем не бывало, заявляет Реми. «Я свирепо смотрю на него. Вообще-то он должен быть самым зрелым и уравновешенным в группе». Брюс присвистывает. «Химия между вами!» ребята почти компенсирует тот факт что она никогда не слышала о уэйне грецки вот именно что почти соглашается колби